На следующее утро они возвращались в Токио. В отличие от предыдущего дня, на лице Миюки было подавленное выражение, хотя она пыталась казаться такой же, как всегда, улыбкой сестры, похоже, бросила тень на глаза Тацу. Возвращаться в таком же купе поезда было скучно, Таца вернулся в гостиницу ближе к полуночи. Тогда она казалась вполне нормальной, когда они увидели друг друга этим утром, не было ощущения, что что-то не так. Однако, когда они встретились с Якума, зашли в поезд и начали садиться в купе, Почему-то Миюки не села рядом с Тацией, как обычно, на её лице постепенно появились тучи, и сразу же стало понятно, что она заставляет себя улыбаться. Это лицо явно показывало, что она не только чувствует себя нехорошо, через каких-то 15 минут они прибудут в Токио, но такую аномалию он не мог оставить на потом, когда они вернутся домой. Разумеется, его интересовало, что же раздобыл Якума, но сейчас Тацией чувствовал, что в первую очередь он должен думать о миюки. миюки что что-то случилось?» «Или ты о чём-то беспокоишься?» «Таца не сама. Все в порядке, Минами Тян». Минами попыталась удержать Тацу от вопросов, чтобы прикрыть Миюки, однако Миюки в свою очередь ей не позволила и сунула руку в свою сумочку. Она достала маленькую карту памяти, используемую в мобильных информационных терминалах. «Это...» Таца нахмурил брови и взял карточку. «Мне это передали прошлой ночью Кураба Адзисама», «Мне это передали прошлой ночью Куроба адзиса и Аяко Тян в гостинице». «Они приходили к тебе в гостиницу?» Тация повернулся к Яко Махмурясь. «Как смогли отец и дочь Куроба узнать, что Миюки там остановилась?» «Они ничего не предприняли, чтобы это скрыть, но Юцуба не всегда наблюдает за Миюки. Если бы она была им для чего-то нужна, они смогли бы быстро установить её местоположение». «Ах да, ту гостиницу спонсирует Юцуба. Это было неразумно?» Взгляд Татсу был острым, но Якома, сидящего рядом, это, похоже, даже не затронуло, когда он признался и раскрыл конфиденциальную информацию. Нет, не признался, ведь он не видел в этом ничего плохого. Да и у Татсу не было причин для того, чтобы осуждать учителя. «Внутри данные об оружии П, данные о куклах-паразитах и результаты расследования предстоящего эксперимента». «Куклы-паразиты? Это и есть оружие П!» Повторив слова, которыми Миюки назвала «оружие П», связал это с женскими моделями роботов, которые видел прошлой ночью. кукла паразит, кукла плюс паразит. Он не думал, что название такое уж прямое, но это было просто понять. Гноиды из бывшей девятой лаборатории явно были куклами с паразитами внутри. А якатян сказала, что да, не мицигу, а яка. Наконец тация понял причину подавленности мийки. А с самого детства чувствовала странное соперничество с миёки, это было очевидно любому, кто их видел. Однако Татсо знал, что Миюки тоже тайно считает Аяко соперницей, их специализации совершенно отличались, но Миюки всё ещё была ребёнком и не хотела это осознавать. Татсо, не доставая карточку с коробки, положил её в карман. Его интересовало содержимое, но они как раз подъезжали к Токио, и как знать, кто может за ними наблюдать или подслушивать. Такой была отговорка, на самом же деле он не хотел делать ничего, что могло бы выглядеть, будто он хвалит Аяка. Но всё же информация стоит похвалы. Тацикун, ты не покажешь, что внутри? Я кому почти свёл на нет свою осторожность. Мастер, мы уже почти у станции. Если будет отказывать слишком рьяно, это заметит Миюки. Так что Тацикун уделил внимание Тону, делая косвенный отказ. А по-моему, времени ещё достаточно. Мы быстро приближаемся. Всё в порядке, Анисама. Казалось, что Тацикун будет отказываться до самого конца, Однако Миюки наклонилась к вороту, глядя вниз она покачала головой. Возражение осталось у Татцы на языке, но он молча склонил голову и согласился с Миюки. В конце концов, сестра поняла, что он делает, так что дальнейшее сопротивление будет не ради Миюки, а ради него самого. «Мастер, у вас есть терминал?» «Вот!» Татца достал кабель, чтобы соединить терминала напрямую. Это была поездка на одну ночь, так что он взял лишь небольшой портативный терминал... Якома и он прижались плечами, посмотрев маленький экран. В тот миг, когда он об этом подумал, то понял, что это не такое уж и приятное положение. Якомо убедился, что шнур соединён с его терминалом, и Татсо переслал данные из карточки. Несмотря на то, что там было лишь текстовое содержимое и диаграммы, он просматривал его на большой скорости, как всегда. Якомо легко придерживался такой же скорости. Обычно чтение такого количества данных занимает 15-20 минут, но они управились за 3 минуты. Взгляд Якома стал немного самодовольным. Поездка оказалась плодотворной. Возможно, это была его любезность. Будь Миюки в нормальном состоянии, она, наверное, показала бы злую улыбку. Быть может, он ожидал некой обратной связи, потому что прежде чем Татси успел что-то спросить, Якома передал данные собственного терминала. Через кабель перешли обычные досье, к ним было прикреплено три фотографии, все имена и лица были китайскими. Это... «Персональные данные беженцев-оккультистов из Великого Азиатского Альянса?» «Окультистов, проникших сюда с континента на прошлой неделе?» Кивнул Якома в знак согласия с сомнением Таца относительно дополнительной информации о дате и времени. Таца сразу понял причину. «Думаю, слишком хорошее совпадение». В досье была также записана магия, в которой специализируются оккультисты. «Дерево и камень. Китайская магия, управляющая металлическими куклами». Магия психического вмешательства, временно дающая куклам волю, которая работает через изолированное информационное тело. В досье особое внимание уделялось технике, берущей под контроль изолированные информационные тела, которые находятся под управлением других волшебников. Было написано, что это искусная техника, приводившая в ярость изолированное информационное тело, как только оно выйдет из-под контроля волшебника. Все выделенные техники были такой же магией, которую Татца обнаружил на кукле-паразите похоже на пикси-робота в бывшей девятой лаборатории. Видно, это не случайность. Были вызваны люди, которых они могут использовать в текущем эксперименте. Использовать? Если клаван Куда этого не замышлял? Нет. Хм. Спросил Татсу и сразу понял ответ. Как он и подумал прошлой ночью. Бессмысленно заставлять собственное оружие впадать в состояние берсерка. Обычно этого хотят лишь враги. Этот инцидент не так прост. Хотя, если это осознать то замысел окажется простым. И вправду, как и сказал Якума, подумал Татса. Слишком сложные приготовления были закручены вокруг простой хитрости, и на каждом этапе осуществления ожидания все увеличивались. В конце, когда все будет сделано, невозможно будет сказать, для чего же на самом деле предназначался эксперимент. На панели купе высветилось сообщение о прибытии на станцию, объявления они не слышали. Минами, спасибо за усилие. У них оставалось мало времени, и лишь в этом месте нашлась свободная минутка. Подумав об этом, Тация поблагодарил Минами. Минами кивнула и резко выключила свою силу, тут же их ушей достигло повторное объявление всё «Псионовые щиты звуконепроницаемый барьер, который возвела Минами, исчез». Взгляд Минами снова упал на Тацию, и она поклонилась, не вставая.